Глава девятая. Линда. Я мало спала прошлой ночью, хотя после таких интимных прикосновений Авалона я даже не подумала об ужине. Потом такое ответственное заседание Совета Министров и следом жуткая гибель моего троюродного дядюшки видиавара И снова кусок не полез мне в горло. Дальше спешный разговор с жрецом, Распоряжение, которое я раздала министрам и прислуге твердым голосом. И я моргнуть не успела, как властная рука Авалона завела меня в королевский экипаж для дальних путешествий. На таком только отец прежде ездил в дипломатические миссии. В драконье и постасе он мог преодолеть расстояние до того же Аскарда за пару часов, но бывало, что надо проехаться по гладкой как зеркало каменной дороги, показаться людям. Коронация. Как раз такой случай. Да и драконьей постаси у меня нет. Это все понимали. Так что королевский экипаж мне явно будет нужен намного чаще, чем отцу. Я была рада сесть. И рада выехать на безлюдный участок королевского тракта. У меня дрожали ноги, и, кажется, хотелось есть. Но это не точно, потому что спать хотелось намного сильнее. Горячая рука Авалона, которая зачем-то так и осталась перекинутой через мое плечо, Ее словно приморозили ко мне. Или она прикипела, словно эта рука тоже моя. Надо смириться. Он не отпустит меня. Да и, честно говоря, рука Авалона мне не мешала. И факты, говорят, очевидные. Этот драгоценный браслет, реликвия Аскарда. Драгоценный льдистый мех, помощь при коронации. Авалон явно не так плохо относится ко мне, как я предполагала последние пять лет. Хотя странным разговором о совершенно невозможной женитьбе, я объяснения так и не нашла? Но в целом. Хотя что если это все манипуляция, у власти великой страны огненной этны не остается ровно никого значимого, только я, ущербная принцесса без магии, абсолютно беззащитная. Кто первым успел, того и кобыла, как говорила наша Ская няня. Что если для Авалона. Я все равно, что марионетка, и противопоставить мне ему нечего. Будет делать, что ему заблагорассудится, для отвода глаз, давая мне решать незначимые вопросы. Заодно и развлечется со мной в постели. Отлично же устроился. Еще и проженить бы все замечательно обосновал. Я мол, не могу, ты слишком слабая, а вот поимить тебя могу. Для этого ты вполне себе не слабая. Ты забавно возмущенно сопишь, Линда. «Признавайся, что напридумывала». Авалон лениво листал какую-то книгу. «Утверждал список того, что мне предстоит прочитать в первую очередь, чтобы лучше справляться с должностными обязанностями королевы Этны». «Ничего», — поджимаю губы. «Ну а смысл с ним обсуждать?» «Это от голода, Линда. Остановимся на обед. За тобой надо следить, а то королева второй по могуществу страны на материке загнется от голода». «И злишься ты, кстати, тоже по этому, детка». «По привычке хотела возразить ледяному дракону, но я и правда хотела есть, и ледяной дракон был во всем прав и бесил меня этим неимоверно». «Я не особо хорош в изъяснениях на такие темы, Линда. Мне жаль, я предельно честно доношу тебе свою позицию, как умею, в том числе мои планы на тебя». «Я для тебя вещь, печально выдыхаю я». Что? Линда, хватит уже. Это не так. Впрочем, мне не привыкать. слезы сами катятся по щекам. Я стараюсь отвернуться от сидящего рядом Авалона, но это не так легко. Его рука по-прежнему перекинута мне через плечи. Но все, Он прижимает меня сильнее. Обед. Экипаж замедляет ход, но так и не останавливается. Авалон хватает меня поперек талии и выпрыгивает из широких дверей со мной в охапке. Наша свита, первый конный воин, теряется вдалеке по дороге, я его даже не вижу, как и замыкающего. Авалон делает магический пас в сторону экипажа одной рукой, продолжая удерживать меня другой, а карета вновь набирает скорость. Ни один стражник из свита нас словно не увидел. Авалон зачаровал сопровождающих. На королевском тракте во время официальной поездки это же запрещено. Проведем немного времени вдвоем, детка. Я отвел им глаза. Никто даже не заметит. Заодно урок вам, Ваше Величество, королева Этны. Чем меньше мы напоминаем правящих персон, тем спокойнее и приятнее будет наше путешествие. «Куда ты?» Он увлекает меня от королевского тракта в подлесок. «Прижмись ко мне, детка. Я поправлю твое красивое личико». Звучит пугающе, но мне почему-то становится весело. Наверное, тоже от голода. И я подчиняюсь Авалону в очередной раз. Через несколько мгновений оглядываю себя. Простое светло-голубое платье, длинные белые волосы. Перевожу взгляд на него. Зеленоглазого шатена с густыми волосами в одежде купца среднего достатка. Знаю я тут одно местечко. Если бы туда заявились королева Этны и наследный принц Аскарда, повар от страха приготовил бы невкусный обед, да и отравить, небось, попытались бы на всякий случай обоих. А так тебе понравится». Я была шокирована поведением Мавалона. Он через какие-то колючие заросли вывел меня с Королевского тракта на жуткую ухабистую дорогу. «Да как по такой можно ездить? Да разве в не бывают такие дороги?» «К тому же, детка, полезно увидеть, как на самом деле живет твой народ, а не только слушать, что льют тебе в уши министры и прочие доверенные лица». Про такое в книжках не напишут, Линда». Я не могла отвечать. Я просто таращила на все вокруг глаза. Людей, их одежду, слушала их веселую громкую речь, вдыхала запахи. Подумать только, несколько минут от королевского тракта и уже какой-то другой мир. легкий освежающий ветерок, горячая рука Авалона, что так естественно сплела пальцы с моей... «Дневное мягкое солнце отражается от плетёных корзин женщин в таких ярких юбках, что аж глаз режет. Но почему-то, глядя на этих людей, хочется улыбаться. Вот она, настоящая огненная этна». «Эй, уважаемый!» – окликнула волон какого-то деда на жуткой повозке с сеном, запряженной плешивой рыжей лошадью. «Не крылатым породистым конем гибридом а обыкновенной старой кобылой. Да я их только на картинках видела». «Ого!» — дед увидел Авалона и расцвел в улыбке. «Гвен, дружище, ты что ли? Вот это да! Какие люди! Ты вроде свататься в столицу ехал и...» «Моя жена Лиана!» — гордо указал на меня каким-то совершенно не королевским жестом Авалон и заставил меня покружиться вокруг своей оси, придерживая одной рукой, словно в каком-то крестьянском танце. Я интуитивно ответила стилистически уместно и робко улыбнулась деду, присев в шуточном, опять же, совсем не королевском поклоне. «Драконьи боги, что за ерунду я творю?» «Сандал, подбрось нас с супругой до трактира». «А как же вы без повозки, без приданого?» шумно запричитал старик, жестко натягивая поводья непонятливой рыжей кобылы, заставляя животное окончательно затормозить. «Не беспокойся, Сандал». — хохотнул ледяной дракон под личиной улыбчивого зеленоглазого шатена, уже подсаживая меня к деду-крестьянину на повозку с сеном. — Средствами располагаем. Вещи доставят. Захотелось прогуляться с молодой женой. Сам понимаешь. — Примять траву у королевского тракта, — хохотнул дед. — И мы были молоды. — Конечно, понимаю. Да поостерёгся бы. Слухи ходят разные. А жена твоя красотка а ежели дракон унесёт...» «Я и есть ее дракон», — Белозубо улыбнулся Авалон своей личиной и стал страшно похож на себя. Его усмешка была абсолютно привычной, и я ее легко считывала, какой бы цвет волос и глаз у него сейчас ни был. Симпатичная личина, но, конечно, не такая красивая, как сам Авалон. драконье боги, о чем это я?» Дальше я просто с четверть часа подпрыгивала на ухабах в крестьянской повозке. Авалон придерживал меня за талию. Они с дедом-крестьянином обменивались скобрезными шуточками и сплетнями, как старые друзья. А потом Авалон и вовсе взял меня на руки, чтобы не невзначай поглаживать мой зад через многослойные нежно-голубые юбки. Я могла только сидеть и краснеть. Убирать за ухо растрепавшиеся пшеничные локоны, и вежливо слушать неказистые комплименты старика Сандала. А ледяной дракон тем временем открывался мне с совершенно иной стороны. А потом мы сошли у вполне симпатичного домика с ядовито зеленой крышей, с террасой, с уютными столиками под тканевым навесом от солнца и дождя, такого же жуткого оттенка. Распахнутые ставни расписаны красными и золотыми рунами огня, Из окон домика маняще пахло чем-то мясным, запеченным. волшебно. У меня тут же заурчало в животе. Мы простились со стариком и вошли в почти пустую таверну под зелёной крышей. Толстая тетка в переднике с символикой этны, золотыми языками пламени на аламфоне фоне, буквально расцвела. «Гвен, ох, неужели с молодой женой?» «Моя ли она? Отвесил Авалон шуточный поклон тетке и показательно поцеловал мою руку. Накормишь, что ли, риска. А то, обрадовалась тетка, а то веришь, никакой торговли. Все понеслись к королевскому тракту. Говорят, принцессу, золотую розочку нашу короновали. бедная девка. Вот все побежали смотреть доставки делать, сколько она проживет. А еще, говорят, везут ее скормить ледяным драконом Васкард! «Так уж и скормить», — хохотнул под Авалон, цепко наблюдая, как я отреагирую на слова трактирщицы. А я слушала в полуха. Оказалось, я дико хочу есть. Вспомнила, что ела в последний раз вчера утром, еще до того, как Кай ушел на поединок с Авалоном. И когда посчитала, сколько прошло времени, аж закружилась голова. «Нам подали запечённое мясо и овощи на террасу». Я смотрела в изумрудные глаза мужчины, сидящего напротив, и сквозь эту роскошную иллюзию продолжала видеть его, Авалона. Поданное незамысловатое кушанье я смела моментально. Трактирщица дважды приносила добавки, тихонько цокала языком, небось решила, что Гвен взял в жены какую-то больную девушку и вряд ли теперь прокормит такую жену. Еще через полчаса, Потягивая какой-то странный коктейль из простого глиняного стакана, я почему-то была почти счастлива. Вообще, я впервые обедала с кем-то вдвоем, вот так запросто, без огромного количества прислуги, без десяти видов приборов, без надзора. Оказалось, что когда тебя не буравит взглядом наставница, еда намного вкуснее. Я глубоко вдохнула. Мне определенно было хорошо. Страшное открытие. «В его компании мне хорошо. А ведь не должно. Он же враг, ведь так?» Трактирщица забрала посуду и подала десерт. Я краем глаза отметила, что добродушная толстуха двигалась как-то дёрганно, чуть не опрокинула фруктовую тарелку, но только пожала плечами и все равно протянула к блюду руку. И тут же увидела мягкое свечение аскардского браслета. Для всех он выглядел как просто металлический брачный браслет с изящным завитком. И у Авалона, точнее, у Гвена, на запястье был такой же. Но сквозь мой муляж я видела аскарскую реликвию так же четко, как льдистые глаза Авалона, сквозь безупречно подогнанную личину моего мужа. «Стой, детка!» – остановил меня Авалон, уже не подражая крестьянскому выговору жителей Этны, словно больше не видел смысла держать маску. «Жаль». Он по военному быстрым движением перехватил мою руку над блюдом, затем с натянутой улыбкой заставил меня встать из-за стола и пересесть к нему на колени. Он поцеловал меня в плечо и еле слышно шепнул на ухо. «Очень жаль, Линда, но наше веселье закончилось». «Почему?» – шепотом отозвалась я. «Десерт отравлен». Я замерла, сидя у ледяного дракона на коленях. а Валон что-то вложил мне в руку. Тонкий гибкий кинжал, традиционное оружие этны, то самое, что я загнала ему под ребро вчера днем Я тут же спрятала кинжал за пояс, как меня учили. А со стороны выглядело, как будто молодожены Гвен или Лиана забыли о десерте, потому что им приспичило начать обниматься. «Странно», — выдохнул мне на ухо Авалон. «Что? Я послал своим людям сигнал, и они должны уже быть здесь, но их до сих пор нет». «Кто-то на шаг впереди меня, или я чего-то не знаю». Дальше все произошло быстро. Конный отряд вломился в таверну. С улицы кони запрыгивали прямо на террасу. Часть солдат вбежала через помещение, блокируя главный вход. Их доспехи из бруи боевых коней были из золота. Не красного, как в Этне. Я прекрасно знала эти гербы, выплавленные на ярко желтом металле. Потому что такой же красовался на моем свадебном платье, Не том, которая порезала Валон, а том, что было сшито по эскизу желтых драконов. Надо же, мой жених, желтый дракон Итан, погиб так недавно, а я и думать забыла. И сейчас, увидев вассалов его отца, совершенно искренне изумилась. Ну да, не самая сильная страна, но в искусстве шпионажа они лучшие. А Валон, к моему удивлению, сидел неподвижно, со мной на руках. Я уже научилась узнавать эти его позы. Внешне он кажется абсолютно расслабленным, но на самом деле словно сжатая пружина. метнется в бой в один момент. И в детстве, когда он следил за мной и другими детьми, он точно так же якобы лениво щурился на солнышке. А сам... Я непроизвольно прижалась к его груди. Почувствовала, как спокойно бьется его сердце. Ровно. И позавидовала. Я вся трепетала. А он создан для боя. Для трона. Он хищник. А я — Абуза. Правильно, огненный венец на мне нагрелся. Если бы не ледяной дракон, это идеальное существо, меня бы наверняка уже не было в живых. Резко прихожу в себя от того, что Авалон целует меня в висок. Медленно заглядываю в его лицо и вижу, как с ледяного принца стекает личина. Окружившие нас воины, пешие и конные, старательно не выдают своих чувств. Но я вижу в глубине их глаз — Они знали, но все равно не ожидали увидеть наследника ледяного трона с королевой Этны на руках в придорожной таверне для торговцев. Надеялись избежать такого столкновения. Но теперь надежды нет. И сейчас каждый из них подумал, что скорее всего умрет. Вперед вышел немолодой воин с убелёнными сединой висками. Его доспехи богаче, чем у остальных. Грудь в знаках отличия. Генерал армии Беерина, страны желтых драконов. «Авалон Аскард, ваше высочество, Мелинда Райдас, ее величество», — угрожающе подсказал Авалон. Главнокомандующий безразлично повторил мое имя с титулом. Затем назвался сам, ответил формальный поклон и продолжил. «Мой король приказал мне уведомить вас, что отныне вы враг священной страны Беерин из-за убийства желтого водяного дракона». И вдруг в моей голове что-то отщелкивает и я понимаю, как мне действовать. «Говори со мной, воин!» Поднимаюсь с колена Волона, и все переводят взгляды на меня. Выпрямляю спину. Спокойно складываю руки перед собой. Цепляюсь пальцами левой за правое запястье. Во-первых, так стояли королевы Этны на всех фресках, что я видела. Во-вторых, так незаметно, что мои руки дрожат. И в-третьих, так всем видно аскарский браслет королей. И я продолжаю. «Я королева страны, в которой ты со своими людьми сейчас находишься, генерал. Я не приглашала тебя. Ты нарушил границы Этны, твой король за это ответит. А также за попытку твоего принца захватить престол Этны. Преступник казнен драконом-регентом в моем присутствии, как и положено по закону моей страны. Но оскорбление, нанесенное короне Этны, еще не искуплено священной страной Беерин». Но то с ценой искупления твой король получит в положенный срок. Воин только удивленно выдохнул, окидывая меня неверящим взглядом. Женщина говорит со мной так, да как она смеет, вот что он примерно думает. Все драконы думают что-то подобное. Все, кроме одного, хотелось бы верить. Авалон растворился в воздухе, пока все пялились на меня. Он здесь. Это чувствую только я, а воины Беерина. Ошарашены, что я существую и что смею подавать голос, вместо того, чтобы плакать и биться в истерике. Как в их понятии и должна сейчас поступить женщина. Но, продолжает твой начальник Беерина, убийство дракона. Желтый дракон жив, властно перебиваю, вновь завладевая вниманием мужчин. И он вернется в Берин, если пожелает. Но как же? Мертва лишь его недостойная человеческая часть. А это, по вашим законам, даже кажется не преступление, верно, генерал?» Пожилой воин медлит миг, затем осторожно кивает. «Вы все чудесно разложили, ваше величество», — вежливо улыбается генерал Желтых Драконов. «Кажется, он уже оправился от эффекта неожиданности. Так быстро, жаль». «И похоже, нам стоит принести извинения и удалиться. Но дело в том, что...» Его Величество, король Аскарда, нас полностью поддержал. Авалон бестелесной тенью несётся между воинами Ирина. Они не успевают атаковать. Мигом обращаются в ледяные столбы и бьются. Через минуту я стою на дрожащих ногах среди ледяной кровавой крошки. Эта терраса уже не кажется уютной. И никому бы сейчас не показалось. Напуганные лошади в золотой сбруе уносятся. Мебель ломаная, посуда битая. Кругом осколки людей. Жив только раненый главнокомандующий воинами желтого государства Беерин, чьей королевой я чуть было не стала. И еще парочка особенно сноровистых бойцов. Одно непонятно, задумчиво протягиваю я, глядя в глаза генералу желтых. И мне приятно видеть, что я для него больше не глупая женщина и не диковинка. Я королева. Зачем было пытаться нас отравить? Травить? скидывается старый воин, опираясь о чудом уцелевший круглый стол. «Ваше Величество, я генерал, я дворянин, я никого бы не приказал травить, тем более членов королевских семей. Поединок, казнь по приказу короля, но яд? Яд оружия простолюдинов. И драконов, шепотом договариваю я. Воин осекается». Авалон стоит в дверном проёме на выходе из зала трактира на открытую террасу. И я вижу за спиной ледяного дракона толстую трактирщицу, которую он звал Риско. Мы с ледяным принцем все понимаем одновременно. Но поздно. Она бьет его под лопатку кинжалом. И ему, как такое возможно, не хватает скорости реакции, чтобы предотвратить удар. Но что ему кинжал? Ведь ерунда? Тогда почему он так бледен? Я задаюсь этим вопросом несколько мгновений. Сама не знаю, как оказываюсь очень близко к Авалону. Моя рука сама выхватывает гибкий клинок и загоняет трактирщица в горло по рукоять. Вот так. Теперь я сделала все правильно, как учили на тренировках. Трактирщица Ребит истекает на пол. Никакая это не добродушная крестьянка. Метаморф. Дорогой убийца. Почти идеальный. Они известны на весь материк. Они собственность лично короля Аскарда, а кинжал в спине Авалона, огненный Василиск, подаренный моим отцом на какой-то государственный праздник отцу Авалона в знак высшего доверия. Огненное оружие, способное убить ледяного дракона. Помню, как роптали наши министры, когда отец решил в очередной раз прогнуться под короля Аскарда и вручить ему огненный Василиск, а яд в десерте. Теперь в моей голове все сложилось. Особый яд призван был ослабить ледяного дракона, и мы бы его никогда не почувствовали, если бы не сияние аскарского браслета. Ведь не могло же ледяному королю прийти в голову, что его сын возьмет да и наденет его на руку магически ущербной принцессе, покоренной Этны. А он надел, и яд не принял. Но что толку? Я падаю на колени перед осевшим на пол Авалоном, и без труда извлекаю из него огненный василиск. Кинжал почти не жжется, даже странно. Но даже если бы он был горячим, как огненный венец на церемонии восхождения, никто, кроме меня, не смог бы взяться за усеянную рубинами рукоять. Только огненный дракон. Или метаморф. Я не дракон, но, кажется, моего спонтанного роста хватило. В итоге на разрушенной некогда уютной террасе, в руинах светлой деревянной мебели и кровавой ледяной крошки Остались три раненых желтых дракона, а еще я и ослабевший Авалон. Все происходит быстро, я вскакиваю с места, одному воину я метаю кинжал Василиск в шею, только сверкают рубины, когда нож делает один полный оборот в коротком полете. Второй воин все-таки замахивается на меня мечом желтого золота, но я заслоняюсь левым предплечьем от удара, вообразив, что меч деревянный, а на моей руке защита, как на тренировках. И отдача Аскарского браслета заставляет нападающего рассыпаться кровавой ледяной пылью. На все уходит пара мгновений, и я вновь кладу руку на спину Авалона, пытаясь остановить кровь. Удар нанесли под лопатку. У драконов здесь слабое место, и об этом известно только другим драконам и профессиональным убийцам. Я осторожно касаюсь кровоточащей раны. Ледяные доспехи пробиты, и мои пальцы дрожат, когда чувствуют горячую кровь сильнейшего дракона на материке. Теперь остается только раненый военачальник желтых Драконов, генерал армии Беерина, я и привалившийся к дверному косяку Авалон, бледный, покрытый испариной. Если генерал Беерина пожелает, он сейчас сможет добить Авалона и убить меня. На такого воина мне явно не хватит сноровки, «А еще у меня нет оружия. И я очень устала, сделав последний рывок». «Я не убийца», — садит начальник, прочитав вопрос в моем взгляде. «У меня есть понятие о чести». «И приказ вашего короля». «Там ничего нет об убийстве короля и королевы Этны». Кашляет воины, отводит взгляд. «Но и помогать я не вправе. Мне жаль, ваше величество. Не хочу брать грех на душу». И так ясно, что для вас все плохо закончится. Вас скоро найдут солдаты ледяной армии. Если принца Валон успеет умереть к тому времени, я вам не завидую. Меня пробирает дрожь. У меня есть дочь вашего возраста, вдруг с надрывом говорит старый воин. Если так случится, лучше вам вонзить огненный кинжал в собственную шею, леди. Воин быстрым движением извлекает огненный Василиск из шеи убитого мною солдата и швыряет на пол у моих колен. Да, из мертвеца Василиск можно извлечь, даже не будучи огненным драконом. Кинжал выполнил свою миссию, а генерал Беерина и не дернулся, когда рубиновая рукоять прожгла ему кожу пальцев до кровавых пузырей. И правда благородный воин. Теперь я могу протянуть руку кинжалу и воспользоваться добрым советом генерала Беерина за секунду». Военачальник желтых Драконов коротко кланяется. Можно сказать, он меня убил, хоть и не своими руками. Генерал желтых Драконов, прихрамывая, покидает бойню. А я остаюсь с Авалоном, сидеть на полу в дверном проёме, приобняв своего недавнего врага, бессмысленно зажимая ладонью кровоточащую рану. Из Авалона утекает жизнь. Из-за демонного огненного кинжала «Несгибаемые ледяные драконы. Их единственная слабость — магия огня. Не знаю, поэтому или почему-то еще. под аскарским браслетом мне стало дико больно, как никогда в жизни. Дергает левое запястье, как будто сейчас кто-то невидимый на живую отрезает левую кисть. Браслет думает, что из-за меня погибает ледяной дракон? Или вроде того? И, видимо, пытается оторвать мне руку?» Но я еще поборюсь. Бытовая магия — единственное, что я кое-как умела. И я призвала этот дом. Велела явить мне все, что есть для неотложной помощи. Исцелить такое нельзя. Магия пламени против магии льда. Но я большую часть жизни живу как человек. И учили меня разным вещам. Так что я просто аккуратно помогла Авалону лечь на живот. Он даже говорить не мог. Был на грани утраты сознания. И это действительно страшно. Видеть такие повреждения на таком великолепном сильном хищнике. Но я взяла себя в руки и досекла ледяные доспехи. Огненным клинком василиском. Затем остановила кровь в ране Авалона специальной губкой. Такая нашлась среди призванных бытовой магией предметов. И зашила специальной иглой из аптечки, как сделала бы это на раненом человеке. Заложила золотистым кровоостанавливающим бинтом. Авалон просто лежал. Прикрыл глаза и не подавал признаков жизни. Я осторожно дотронулась до широкой шеи. Ощутила мерную пульсацию. Жив. Но огненный Василиск выкачал из него много силы. И умирал Авалон. Вовсе не от кровопотери. Магия огня бродит в его сильном теле. Бледный лоб покрыт испариной. черные волосы взмокли. Принц весь горит. Вот бы я была полноценным драконом. Вот бы я могла вытянуть из него это пламя в себя. А мое запястье болит так, что у меня льются слезы из глаз. Или это потому, что я боюсь его потерять? Этого монстра, этого кровавого ледяного палача. И неважно, что со мной сделают его солдаты, когда найдут меня и своего принца, убитого огненным кинжалом. «Авалон», — позвала я, — легла рядом прямо на дощатой полтеррасы. Вокруг таяла алая ледяная крошка и терпко пахла железом. Ледяной дракон медленно ложится на бок и приоткрывает глаза. Я пододвигаюсь вплотную и накрываю губы овалуна своими. И тяну огонь, что жрет его изнутри в себя. У меня есть хоть какой-то шанс. Меня признал огненный венец. Я хотя бы попробую. Пламя толкается мне в глотку. Но я не горю. Это скорее как острое блюдо. Мгновения тянутся, и принц, наконец, осторожно отвечает мне на поцелуй. «Я продолжаю тянуть огонь на себя, и боль на запястье слабеет». Но все, Линда», — выдыхает Авалон, мягко прерывая поцелуй. «Дальше я справлюсь, а то не справишься уже ты. Спасибо». Авалона медленно поднимается на ноги, подхватывает меня на руки. Краем глаза замечаю, что из-под Аскарского браслета течет кровь. Наверное, я и впрямь порезала им запястье. И тут со всех сторон появляются воины ледяной армии. Ледяные мечи на изготовке. Только сейчас до меня доходит, как близка я была к смерти. «А что так быстро?» — Рычит он на удивление, ловко держась на ногах со мной в руках. И все тушуются. Ледяной дракон выносит меня с разрушенной террасы, солдаты расступаются перед своим генералом. Я встречаю недоуменного бледного военачальника Беерина, который привел Аскарцев. Вот так, рассчитывал, что к двум венценосным трупам в куче обмороженных обрубков своих солдат, а мы оказались живые и в сознании. Взять желтого дракона, рявкает Авалон, и военачальника тут же парализуют наручники с магией льда. Затем уже тише обращается ко мне, кивая на моё левое запястье. Откуда кровь Линда? А, наверное, браслет меня поцарапал, или не знаю, запястье болело. Но теперь уже лучше. Авалон снова бледен. Мне кажется, он выглядит даже хуже, чем когда его ударили огненным клинком. Он осторожно ставит меня на землю. Его солдаты предусмотрительно держат с нами дистанцию. Авалон крепко, но осторожно берет меня за левую руку и чуть сдвигает реликвию Аскарда. От того, что я вижу на своей руке, у меня вышибает дыхание. Меня начинает трясти. Я совсем не истеричка, но... Однозначно подступает истерика. Я сейчас закричу. Я... я... Да как это вообще возможно?